Глава 49. До Москвы ехали благополучно. Мария Федоровна и Оля Полежаева в дамском купе, Саблин с Павликом, Никою и богатым ростовским евреем Капельбаумом в другом купе. Вагон был полон, коридоры заполнены офицерами и солдатами, так что нельзя было открыть двери и пройти в уборную. В уборной было разбито стекло, не было воды, и три товарища дружно храпели на полу под умывальником. Если бы не эти подробности, то можно было бы забыть о том, что едут после революции. В купе было чисто, постели, посланные свежим бельем, были опрятны, и ярко горело электричество. Саблин был одет в шубу с меховым воротником и мягкую бобровую шапку, одолженную ему братом Варвары Дмитриевны Мацневой. И Капельбаум принимал его за купца. Павлик и Ника тоже были в штатском. Солдаты, попавшие в коридор интернационального вагона, чувствовали себя смущенными и вели себя тихо. В Москве была пересадка. Прямые поезда не ходили. Пришлось нанимать извозчика, взявшего за конец безумную цену. 25 рублей. На Курском вокзале садиться пришлось вечером, и носильщик предупредил, что брать места надо будет со скандалом. Действительно, за час до подачи поезда платформа наполнилась солдатами сундучками и котомками, многие с ружьями, которые едва только подали поезд, кинулись, давя друг друга к вагонам и быстро их заполнили. «Вчера вот так-то кинулись», — рассказывал, проталкиваясь носильщик, — «женщину под рельс сбросили, задавил насмерть, а им все ничего». Однако в интернациональном вагоне опять был порядок. Солдаты не входили в купе и теснились в коридоре. Они останавливали друг друга, говоря, что этот вагон иностранный. Они, видно, твердо усвоили, что свое грабить и портить можно безнаказанно, а иностранное боялись. Как бы не пришлось отвечать. Опять без приключений добрались до Воронежа, но там остановились, и через час пришел проводник и сказал, «Ну, господа, как хотите. Или вылезайте, или обратно поезжайте». Казаки под Чертковым дерутся, не пущают. Саблин, Павлик и Ника собрались на совет. К ним примкнул молодой энергичный горец, инженер Арцханов, заменивший Капельбаума, перешедшего в соседнее купе. Ника стоял за то, чтобы слезть в Воронеже и ехать лошадьми через фронт. В разговор вмешался Арцханов. «Простите меня, господа, что я позволяю себе дать вам совет», — сказал он. «А сделайте так, как я. Вы куда едете? В Ростов?» «В Ростов». — отвечал Саблин. — Ну вот и я в Ростов. Мы вернемся на грязи, и там сядем в Царицынский поезд. В Царицыне все спокойно. Из Царицына поедем на торговую и по новой ветке в Ростов. — А почему не на лошадях? — спросил Ника. — Да ведь вы офицер, — спросил Арцханов, в упор глядя на Нику. Ника замялся. — То есть был офицером, — сказал он. — Все равно, попадетесь в руки Красной Гвардии, в расход выведут при том же с господином-помещиком», — кивнул он на Саблина. «Дама, барышня, теперь зима. Чего вы натерпите еще в дороге? А тут мы потеряем всего один день». Павлик стал на сторону Арцханова. Саблин молчал, но, видно было, ему не хотелось попадать на фронт в костюме буржуя и начинать свои похождения с плена большевикам. Решили остаться в вагоне. Рано утром выгрузились в грязях и стали ожидать поезда на Царицын. Регулярного движения не было, но по требованию солдат, в огромном количестве переполнявших станцию, начальник станции согласился отправить на Царицын теплушечный поезд. «Вы, господа, ничего не будете иметь против заплатить поездной прислуге рублей по 30 сказал Арцханов. «Нам выберут вагон почище, и мы своей буржуйской компанией славно докатим до Царицына». Все согласились, Капельбаум, Арцханов и молодой телеграфный чиновник явились ходатаями, и после долгих перешептываний и хождения в комитет железнодорожников дело стало налаживаться. «Мы взятки не берем, товарищ», — сказал в канцелярии комитета молодой железнодорожный служащий на предложение Арцханова заплатить за вагон. «А я вам их, товарищи, не предлагаю», — сказал Арцханов но я прошу вас принять эти 400 рублей, собранные пассажирами на партийные цели, как знак того, что буржуазия, едущая на юг, сочувствует вам». «Вы знаете, какой мы партии?» — самодовольно усмехаясь спросил молодой человек. «Большевики», — сказал Арцханов, — «потому что теперь это единственная партия в России, которая может существовать». Молодой человек не понял иронии, но польщенный смягчился. «Хорошо», — сказал он, — «я вам выдам квитанцию в получении денег». «Партия действительно нуждается. Просветительные цели, то да сё. Знаете, товарищ, деньги всегда нужны. Поверите ли, комитет до сего времени даже граммофоном не смог обзавестись. Только, извиняюсь, теплушки вам не найдется. Так чистенький вагончик вам подберем. Знаете, такой, где скота не возили». В сумерках зимнего дня пригнали этот вагон, оказавшийся вагоном из-под угля. Но такими пустяками, как угольная пыль, стесняться не приходилось, и пассажиры стали устраиваться в нем на своих вещах. Солдатская толпа бушевала кругом, ей не хватило вагонов, и, увидав еще вагон, прицепляемый к поезду, она кинулась к нему. За эти полгода свободной республиканской жизни Саблин привык к солдатским митингам и выражениям на них употребляемым, и потому нисколько не волновался, зная, что если нет у него массы вожака, то от слов и угроз до дела очень далеко. Не смутило его и то, что солдаты наполнили вагон и стеснили откупивших его буржуев. Этого надо было ожидать. Люди ехали на крышах, на буферах, естественно, что они не могли оставить лишь наполовину занятого вагона. Саблин, устроив, возможно, удобнее Марию Федоровну и Олю, уселся сам у стены и думал свои думы, лишь одним ухом прислушиваясь к той перебранке и к тем речам, которые говорились в вагоне. Он, однако, сразу заметил молодого солдата, одетого лучше других. Видимо, комиссара или члена комитета сразу оценил его значение и сосредоточил на нем внимание. Поезд тронулся, многие заснули в вагоне, но Саблин не спал.